Исаак разобрал очаг, который так не подходил к новому дому, и поставил на его место плиту. «Не у всех есть такие плиты», — сказала Ингер. «Господи, помилуй нас, грешных!» Сенокос продолжался. Исаак только и знал, что таскать сено, потому что лесная трава далеко не то что луговая, а гораздо хуже, Поработать на стройке удавалось только в дождливые дни, она продвигалась медленно. К августу, когда все сено было уже убрано, новый дом был доведен едва до половины. В сентябре Исаак сказал, что так дальше не пойдет. «Сбегай-ка в село и переведи на подмогу работника», — велел он Ингер. Ингер в последнее время что-то раздалась вширь и уже не могла бегать. Но, конечно же, тотчас собралась в дорогу. Но муж ее вдруг передумал. Он снова впал в гордыню, решив, что все сделает сам. «Незачем беспокоить людей», — сказал он. «Я и один управлюсь». «Не сдюжишь ты. Поможешь мне поднять бревна». В начале октября Ингер объявила. Больше мне не в моготу. Что за досада! Нужно ведь непременно поднять стропила, чтобы успеть покрыть дом до осенних дождей. А времени оставалось всего ничего. Что такое стряслось с Ингер? Уж не захворала ли? Изредка она варила козий сыр, но большей части ее хватало только на то, чтобы по нескольку раз на дню переносить с места на место прикол златоврожки. «В следующий раз, как пойдешь в село, принеси большую корзину или ящик или что-нибудь такое», — как-то попросила Ингер. «На что тебе?» — спросил Исаак. «Нужно», — ответила Ингер. Он поднял стропила на веревке. Ингер только подпихивала их одной рукой, но уже само ее присутствие как будто помогало. Дело шло медленно, и хотя крыша была совсем невысокая, но балки чересчур большие и толстые для маленького домика. Некоторое время держалась ясная осенняя погода. Ингер одна выкопала всю картошку а Исаак успел покрыть избу до начала затяжных дождей. Козы уже переселились на ночь в землянку, к людям, и это не мешало. Ничего не мешало. Люди не жаловались. Исаак опять собрался в село. «Принеси же мне большую корзину или ящик», — смиряным тоном снова попросила Ингер. «Мне надо захватить несколько оконных стекол, которые я заказал», — сказал Исаак. «Да еще две крашеные двери», — добавил он, — «важно». «Ну, раз так, придется обойтись без корзины». «Да на что она тебе?» «На что? Да где же у тебя глаза?» Исаак ушел из дому в глубоком раздумье и вернулся через двое суток, притащив окно, дверь для горницы и дверь для клети. а сверх того на груди у него висел ящик для Ингер, а в ящике разные сесные припасы. Ингер сказала, «Дотаскаешься ты когда-нибудь до смерти?» «Ха! До смерти!» Исаак был сейчас настолько далек от недавних мыслей о смерти, что вынул из кармана аптечный пузырек с нефтью и дал Ингер с наставлением усердно лечиться ею, чтобы поправиться. А к тому же теперь у него были окна и крашеные двери, которыми можно заняться, и он тотчас бросился их прилаживать. «Но что за двери? Подержанная правда». Но заново выкрашенные красной и белой краской они смотрелись в доме, словно картинки. Они перебрались в новый дом.